Этот указ велено было читать в воскресные и праздничные дни по всем сельским церквам в продолжение месяца. Предложение Сената, утвержденное императрицей, было так составлено, что прекращало крестьянам всякую возможность жаловаться на помещика. Далее «И при Екатерине не были точно определены границы вотчины юрисдикции». В указе 18 октября 1770 года было сказано, что помещик мог судить крестьян только за те проступки, которые по закону не сопровождались лишением всех прав состояний. Но размер наказаний, каким мог карать за эти преступления землевладелец, не был указан. Пользуясь этим, за маловажные проступки землевладельцы карали крепостных такими наказаниями, которые полагались только за самые тяжкие уголовные преступления. В 1771 году для прекращения неприличной публичной торговли крестьянами был издан закон, запрещавший продажу крестьян без земли за долги помещиков с публичного торга с молотка. Закон оставался без действия, и Сенат не настаивал на его исполнении. В 1792 году новый указ восстановил право безземельной продажи крестьян за помещи долги из публичного торга только без употребления молотка. В наказе Екатерина припомнила, что еще при Петре был издан указ, по которому безумных или жестоких помещиков отдавали подсмотрение опекунов. Екатерина говорит, что этот указ исполнялся настолько, насколько он касался безумных, но его постановление о жестоких помещиках не приводилось в исполнение, и она выражает недоумение, почему было стеснено действие указа. Однако она не восстановила его в прежней полной силе. Наконец, в жалованной грамоте дворянству 1785 года, перечисляя личные и имущественные права сословия, она также не выделила крестьян из общего состава недвижимого дворянского имущества, то есть молчаливо признала их составной частью сельскохозяйственного помещичьего инвентаря. Так помещичья власть, лишившись прежнего политического оправдания, приобрела при Екатерине более широкие юридические границы.